«Марина Комарова. Закуски под шелковым ветром». Читает Тагаева Ольга. Один. «Сестрица, он здесь!» Звонкий крик вэнь-вэнь заставляет меня вздрогнуть. Ну да, с тех пор, как я надела кастрюлю для бао на голову господина Шеня, в нашей лавке открылся сезон охоты. Охоты на незадачливого жениха для нашей старшей сестры Мэйлин. Надутый павлин, который слишком много о себе понимает. Особенно после того, как последний раз посмел что-то сказать о нашей лавке. Мэйлин — сама доброта. Она не станет устраивать разборки. Другое дело Вэнь-Вэнь. У нее характер грузчика из порта Дзюси, а у меня — у меня еще хуже. Вэнь-Вэнь влетает на кухню, развязавшаяся красная лента на фартуке вспыхивает ярко и невозможно как и сама вэнь вэйн которая разве что не пританцовывает на месте от нетерпения. «Сюлань, давай быстрее!» Я быстро стряхиваю муку с рук, на столе тесто для булочек, того самого нашего фирменного, в который мы добавляем перец. Дедуля привез рецепт из Южной империи, где предпочитают есть все настолько острое, что потом можно изрыгать пламя у Вечного океана. Вэнь, вэнь обожает перец, красный, зеленый, желтый, обычный и щедро добавленный острый. Поначалу я не могла понять прелесть, но потом все как заверте. В итоге острые булочки стали самым узнаваемым блюдом нашей лисьей лавки. Вень была уже сразу уверена в успехе. Мы спорили долго. Я не считала, что туда ценят. Вань упиралась. Спорили до хрипа. До такой степени, что Мейлин пришлось потом нас обеих мирить и поить горячим чаем. После чая потребовался суп. Да, тот самый, который сестра настолько вкусно готовит, что позавидуют сами нефритовые придворные на небе. У них-то такого нет. Что интересно, у меня выпекать острые булочки получалось лучше. Первое время Вэньвэнь -Вэнь ворчала, что такого не может быть, но потом признала. И теперь практически каждый день пыталась урвать хоть кусочек свежеприготовленного. Но сейчас есть кое-что поважнее. Мы обе выскакиваем в зал. Здесь стена украшены традиционными чонгонскими узорами и символами, которые словно сошли со страниц старинных сказаний, рассказывающих о давно забытых временах. В воздухе стоит аромат свежесваренного чая и сладостей. Ведь кроме острых булочек сюда приходят за сладостями. Звук чашечек, что ставятся на столики, и мягкий гул голосов создают мелодичный фон. «У нас всего четыре столика. Но я этим безумно горжусь. Мне хочется довести оборот до семи. Мэйлин уже предложила переоборудовать один из углов, чтобы сделать нечто похожее на стойку, и поставить туда высокие стулья. Порой кто-то садится быстро перекусить и не хочет отвлекаться на вид из окна. Вид, кстати, очень ничего». Тихая улочка, на которой расположились маленькие уютные домики и виднеются зеленые вершины гор. Эти высокие стулья тоже заморское изобретение. опять же дедуля привез рисунки перед тем, как снова уехать. Он у нас колесит по всему нефритовому глазу, каждый раз привозя какие-то диковинки. Противный шень Сун обычно занимает место как раз возле окна, смотрит на всех отстраненным взглядом, словно никогда не видит никого вокруг. Точнее, ему просто нет до них дела. Золотое дитя золотого хозяина сети гостевых домов с эмблемой в виде желтого карпа. И они сразу поверила, что такого человека занесло к нам. Это тогда вызвало удивление. Но вот когда стало ясно, что он положил глаз на нашу сестру, мы могли с вэнь вэн ссориться. Но когда речь заходила о Мэйлин, то были удивительно единодушны. Если кто-то пытался протянуть к ней свои грязные лапы, то этих лап мгновенно лишался. Нет, мы не против хорошего мужчины, но именно хорошего. Что мужик с такой мордой может дать нашей Мэйлин? Сплошную головную боль и одиночество. В искренность богатого наследничка не верили ни я, ни вень вэнь Пользуясь тем, что Мэйлин уехала доставлять заказ, мы вознамерились как следует потолковать Шэнь Суном и разъяснить, что не стоит тут кружить павлином, быстро обломаем клюв. Хоть он смелый, после кастрюли даже явился. Только вот, то ли Вэнь-Вэнь поздно пришла, то ли я замешкалась. Шеня на месте они не обнаруживают. Я чувствую облегчение и одновременно разочарование. Чей-то хвост остался цел, — ворчит вэнь, вэнь складывая руки на груди. Он что, почувствовал, что мы выйдем? Он увидел твою разгневанную физиономию, — ворчу я. вень вэнь тыкает меня в бок. «Сестрица, я и так в печали!» вень не умеет обижаться, особенно на родных. Поэтому я могу хоть изворчаться, никто не обратит внимания. В результате только хмыкаю, уворачиваюсь, хочу ткнуть ее в ответ, но в это время меня подзывает постоянная клиентка, очаровательная бабуля Ли, которая приходит к нам раз пять в неделю, чтобы побаловать себя свежей выпечкой. Сухонькая, худенькая и поразительно эксцентричная дама. Пожалуй, некоторые сочетания цветов в ее одежде ставили в тупик даже таких молодых людей, как я и Вэнь Вэнь. Хотя последнюю, казалось бы, вообще ничем не смутишь. Я принимаю заказ на обулочке и быстро возвращаюсь на кухню. Неудавшаяся охота на Шень Суна несколько выбила из колеи. Вэнь, Вэнь крутится рядом, помогая, чем может. Но в основном все же выскакивает в зал, чтобы принять заказы, ответить клиентам и взять на себя ту самую часть работы, которую я недолюбливаю. Ладно, прямо недолюбливаю, практически не переношу. Люди, духи, им всем же улыбаться надо. Поэтому я искренне благодарна, что есть Вэнь-Вэнь и Мэйлин, у которых общаться, улыбаться и располагать к себе людей получается намного лучше, чем у меня. Я не имела что-то конкретное против людей и духов. Просто всегда опасалась, что со своим характером и манерой общаться все испорчу. Но в делах себе нельзя такого позволять. Да и что дела? Лавка располагается на первом этаже, а мы втроём живем на втором. Не нужно никуда ехать, бежать, спешить, волноваться. Всё здесь, всё сразу. И огненный Хулидзин, наш хранитель, обитает совсем рядом, у подножия гор. Это место мы выбрали по образцу и подобию, каким была лавка мамы и папы. До того, как от нее остался пепел, а родители погибли при пожаре. Я прогоняю навязчивые и отвратительно мрачные мысли. Не сейчас. Вообще прошлое начало преследовать по пятам, хотя казалось, что прошло уже достаточно времени. Я неосторожно задеваю локтем лежащую на столе скалку. Вань-вень вовремя оказывается рядом и подхватывает ее. Эй-эй, сестрица, что-то ты в нефритовых садах сегодня? Все нормально? Нормально. Бурчу я, не желая развивать тему. За окном все затянуто тучами. Вот-вот сорвется проливной дождь. Ветер практически срывает молодую листву с деревьев. Да уж, ну и погодка. Шелковый ветер может принести как желанную прохладу, так и чудовищную бурю. Я надеюсь, что в этот раз не будет урагана, ибо никогда не предскажешь, что будет в горах. В этот момент в окно влетает ярко желтая птичка-вестник, и вень вэнь кидается к ней, потому что мои руки снова в муке. «Ай, я звонко доносится возглас. «Что там?» Да ты что? Ты под крышей? Бросай ее. Я сейчас приеду. Я резко поворачиваюсь к ней, обеспокоенная разговором с Майлин. Что случилось? Опять повозка сломалась, морщится вень, -вень. Надо будет менять нам ее. Второй раз ее так подводит. Ослик стоили? На месте, отмахиваюсь я. Главное, будьте осторожнее, а то я тебя знаю. Я тебя тоже люблю, отвечает та уже выскочив из кухни мы скоро мне остается только закатить глаза и да я ни капли не сомневаюсь что по приезду ослик будет просто очумевший Низкакун, в конце концов повозка мастера цунь работает на духовных силах такое изобретение весь город гремел только вот не доработал он ее знатно мы купили простенькую модель и теперь постоянно ее ремонтируем все лучше чем носить бамбуковый короб с едой на спине Остается только качнуть головой и заканчивать заказ для госпожи Ли. Она там, поди, уже допила свой имбирный чай. Дождь стучит по крышам, оглушительно, громко, весело. Еще немного и рухнет с неба шальным весенним ливнем. Я люблю ливень. Вода всегда гасит пламя. И неважно, оно настоящее или полыхает внутри сердца. Я ловко складываю булочки в бумажный хрустящий пакетик с эмблемой пекарни. И выношу в зал. Госпожа Ли улыбается берет с благодарностью. Вы такие замечательные! Говорит она важно, с едва различимой хрипотцой. Все потому, что курит тонкую трубку, прежде чем войти в нашу лавку. Она, безусловно, считает, что никто этого не видит, но есть маленькая кошка, через которое видно куда больше, чем можно подумать. Я вручаю госпоже Ли ее выпечку и открываю дверь. Дождь, конечно, сильнейший, но уже подъехал извозчик, поэтому пожилой женщине не грозит промокнуть до нитки. Некоторое время я просто стою в дверях, слушая звук ракочущих капель и вдыхая запах свежести. Прохлада забирается под ворот, щекочет шею, бессовестно кусает за нос. Все же еще рановато выскакивать без накидки. Но я упрямо стою и очень надеюсь, что Майлин под крышей. А вэнь Вэйн быстро добралась к ней. Надо бы с ними связаться. Я захожу внутрь, собирая посуду со столика госпожи Ли. Сейчас редкий момент, когда никого нет. Бросаю взгляд в окно и вижу, что там остановилась повозка. Светлая такая, будто дождь ее и не касается. Защита ци, что ли? Она прямо вызывающе белая. От одного только взгляда, на которую понимаешь. Тот, кто внутри нее, отвратительно богат. Дверца повозки... Резко распахивается.